они молча шли к коттеджу клементины ошеломленные сегодняшними впечатлениями. та велела им прийти в два и уже стояла на пороге внутри дом клементины напоминал каюту корабля деревянные балки кроваво красный старинный ковер книжные полки были выкрашены в тот же темно синий цвет, что и стены и уставлены томами в твердых обложках кристаллами и всевозможными безделушками снежными шарами статуэтками будды и кукольной мебелью в углу работал телевизор показывали телевикторину клементина зашла на маленькую кухню и через минуту вышла с подносом на котором стояли четыре чашки чая на оттаманке лежала серая кошка клементина подхватила ее поставила поднос на стол и села на диван, держа кошку под мышкой, как футбольный мяч. «Расскажите, как прошел день», — сказала она. «Как вам лагерь?» Я даже предположить не могла, что у этого места такая интересная история. «Я в восторге», — ответила Джейн. «Вот видите. А как вам выступление доктора Абрамса?» «Невероятно», — ответила Эллисон. Да, невероятно, согласилась Джейн. Некоторые истории просто... Она не знала, каким словом их охарактеризовать. Рада, что вам довелось его услышать. Блестящие ученые. Хорошо, что Евангелина уговорила его сюда приехать. Странная парочка, да? Лишь произнеся эти слова, Джейн заметила в своем голосе осуждение. Они давно дружат. — сказала Клементина, — и ходили в один колледж. Эванжелина много лет преподавала в Калифорнийском университете Санта-Крус на факультете истории и философии. Наука и духовность связаны намного теснее, чем многим кажется, Джейн. Деликатно пожурив ее, Клементина сменила тему. — А как вам публичная демонстрация? — спросила она. — Понравилось? Только честно. «Не знаю», — ответила Джейн. «Мне не хватило конкретики». «Медиум» говорила такими общими словами, «любой мог воспринять их на свой счет. «Но она же догадалась, что ребенок той пары оставлял им мелкие монетки», — вставила Эллисон. «Монетки! Подумать только!» «А еще она решила, что мы с тобой мать и дочь», — сказала Джейн. Эллисон рассмеялась. «Спишем это на плохое зрение». «Не знаю. Мне все это показалось слишком похожим на манипуляцию», — заметила Джейн. «Почему?» — спросила Клементина. «Возможно, я просто не предполагала, что столько людей приезжают сюда унять горе». Повисла тишина. Джейн не знала, о чем думали другие, но догадывалась, что о ней. Чем-то она их ненароком оскорбила. «Горе — неотъемлемая часть человеческой жизни», — сказала Клементина. «И каждый справляется с ним по-своему. Это один из способов. Общение с духами многих успокаивает». «Простите», — сказала Джейн. «Наверное, я просто циник. Ничего не могу с собой поделать». «Это нормально. Мы не считаем своей задачей никого ни в чем убеждать». Это глупая и никчемная трата времени, объяснила Клементина. Медиум никогда не попадает в точку на сто процентов. Это невозможно. Джейн ощутила укол в груди, вспомнив, как Клементина предсказала, что она ждет ребенка. Как Джейн тогда обрадовалась, и какой дурой себя чувствовала, когда выяснилось, что это неправда. Задумайтесь. «Ведь даже общаясь с живыми, сложно добиться полного взаимопонимания», — продолжила Клементина. «А уж с мертвыми и подавно. Контакт между двумя мирами похож на телефонный разговор. На том конце должны ответить, иначе ты просто говоришь в пустоту, и тебя никто не слышит. Или ты слышишь голос, которого на самом деле нет». «Ясно», — кивнула Джейн а еще у медиумов бывают неудачные дни как у всех добавила клементина уставший медиум работает в полсилы а в возрасте камилы сами знаете молодые люди вечно устают от чего непонятно у меня дети ее возраста спят по одиннадцать часов в день потом звонят мне и жалуются на усталость я просто не понимаю «А сколько у вас детей?» — спросила Элисон. «Двое. И как они относятся ко всему этому?» «Дочь ясновидящая, но не пользуется своими способностями. Они ее пугают», — сказала Клементина. «А сын просто считает меня чудачкой. Но благодаря моим чудачествам у него есть крыша над головой и еда на столе. Это нельзя отрицать». Хотя своим друзьям он, кажется, говорит, что я специалист по зубной гигиене. Эллисон и Женевьева рассмеялись, а Джейн стала стыдно. В школе и колледже она тоже часто врала, когда ее спрашивали, кем работает ее мать. «Я в одиночку воспитала детей и поставила их на ноги», — объяснила Клементина. «Я не преувеличиваю». «Их бездельник папаша ушел и знать их не хотел». «Мама Джейн тоже растила ее в одиночку», — сказала Эллисон. «И отец у нее был такой же. Бездельник». Клементина покосилась на Джейн. Наверное, проверяла, не обидела ли ее замечание Эллисон. Но Джейн не обижалась. «Направду не обижаются. К тому же она считала Эллисон членом семьи». Та могла как угодно отзываться о её родственниках. «И мой отец был таким же», — сказала Женевьева. Она впервые подала голос с тех пор, как они пришли. «Когда мне было два года, он сбежал с молоденькой девушкой, двоюродной сестрой моей матери», — призналась Женевьева. «Эта девушка только что окончила колледж. Через год они поженились, поехали в свадебное путешествие и в квартире, которую сняли, произошла утечка угарного газа. Они умерли во сне. «Какой ужас! Сочувствую», — сказала Эллисон. Женевьева пожала плечами. «Я отца совсем не помню», — ответила она. «Он не помогал матери после того, как ушел от нас. Ни разу не заглянул со мной повидаться. Мы от него ни цента не получили. А когда он умер... Его родственники притворились, будто нас не существует. Мне кажется, они даже винили мою мать, что та познакомила его со второй женой». Джейн вспомнила бабушкину историю. Когда она овдовела в очень молодом возрасте, родственники мужа тоже начали ее игнорировать. Подумала Джейн и о собственной матери. Ей всегда казалось, что они с Холли появились у той сами собой, без участия мужчины ведь присутствие отца в их жизни совсем не ощущалось. Порой Джейн даже задумывалась, знала ли их мать, от кого они, и один ли у них отец. Она никогда никому не говорила об этих сомнениях, кроме Дэвида. «Жаль твою маму», — сказала она о Женебьеве, чтобы прогнать свои мысли. «Сколько ее помню, она всегда была нервной», — ответила та. «Она до сих пор такая». Вечно живет в ожидании катастрофы. Иногда мне кажется, что она стала такой, потому что он умер. Но потом понимаю, что это не так. Вот если бы он нас не бросил, она была бы другой. Клементина кивнула. Она не вышла замуж второй раз? Нет. Случившееся с отцом навсегда отбило у нее желание иметь дело с мужчинами. Но у нее была идея фикс, что я должна удачно выйти замуж. Когда муж сделал мне предложение, мать, считай, волоком потащила меня к алтарю. Она всегда напоминала мне героинь романов Джейн Остин. У нас был потрясающий дом, но не было средств поддерживать его в порядке. Потолки протекали, краска везде облезла. У матери было много красивой одежды, Три сумочки Шанель. Все это осталось с тех времен, когда она была замужем, но на новую одежду уже не хватало. Мы были одновременно бедными и богатыми. Джейн хотела спросить, почему мать Женевьевы не продала дорогой дом и сумки и не купила более скромную квартиру, а оставшиеся деньги можно было положить в банк? «Не понимаю, как можно бросить ребенка, сказала Эллисон. «Я тоже», — ответила Женевьева. «После рождения Бенджамина я все время об этом думаю». «Раз вы заговорили о сыне», — вмешалась Клементина. «Удалось прояснить, что происходит у вас дома?» «Не совсем», — ответила Женевьева. Хотя Камилла сказала, что с ней разговаривала покойница, которая, как я подозреваю, до сих пор находится в нашем доме, Элиза. И ее послушать это, Элиза, безобидная, но мне все равно страшно. Вряд ли мы останемся в этом доме, если ее дух не уйдет. Не стоит бояться мертвых, успокоила Клементина. Живые куда опаснее, она вздохнула. Знаю, что не обещала вам сеанс, но давайте попробуем соединиться. Клементина закрыла глаза. Джейн и прочие взволнованно переглянулись. Открыв глаза, Клементина произнесла. Думаю, Камила была права. Первая женщина, которая жила в этом доме, очень страдала, когда у нее отняли мужа. Я ее вижу. Она застряла там. Джейн вспомнила, что сказала Мэрилин Мартинсон. Всех женщин в Лейк Гроув ждала одиночества. Я вижу лодку, отплывающую от берега, и эту бедную женщину, которая смотрит ей вслед. Ее сердце разбито, продолжала Клементина. Не отплывающую от берега, а плывущую к берегу, поправила ее Джейн. Что? спросила Клементина. Она будто обиделась, что ее исправили. «Сэмюэль Литлтон погиб во время кораблекрушения по пути домой», — пояснила Джейн. «Но, как вы сказали, корабль просматривался с берега. Все произошло на глазах у его жены Ханны. Потрясающе, что вы это видите». Клементина кивнула. «Жена осталась одна. Тогда она носила первенца. Бог знает, какое горе ей пришлось пережить». «Значит, твой призрак Ханна, а не Элиза», — сказала Джейн Женевьеве. «Правда, Ханна не носила первенца, когда умер Сэмюэль. У нее уже было двое детей». «А вы не знаете, почему Ханна нам является?» — спросила Женевьева. «Женщина, которую я вижу, попала в ловушку», — сказала Клементина. «Что-то мешает ей перейти в другое измерение». Пока этого не произойдет, она будет вам досаждать. Но странно, что она общается с Бенджамином. Духи, застрявшие на земле, обычно разыгрывают ситуации, которые мешают им переместиться. Они не нуждаются во взаимодействии с живыми людьми и не знают, что умерли. — Это привидение активно взаимодействует, — заметила Женевьева. «Может, там два привидения?» — предположила Эллисон. Женевьева покачала головой. «Нет, только одно». Она ответила так уверенно, что Джейн чуть не рассмеялась. «Можно подумать, речь шла о фактах». «Мы живем в Новой Англии», — заметила Клементина. «В здешних домах почти всегда несколько привидений». «И как мне ее прогнать?» спросила Женевьева голосом капризного ребенка. «На вашем месте я бы вызвала кого-нибудь провести церемонию спасения души», сказала Клементина, будто речь шла о чистке водосточных желобов. «Иногда душе надо помочь перейти на другую сторону, объяснить покойнику, что он уже умер. Многие об этом не догадываются». «Дух как бы застревает в петле и никого вокруг не замечает. Раз за разом проигрывает травматичные события». Джейн представила, что она вечно застряла на корпоративном мероприятии, где ее жизнь пошла прахом по ее собственной вине. Или хуже, в моменте на следующее утро в кабинете Мелиссы, когда та рассказала ей о случившемся. «А вы видели эту женщину? Она всегда появляется в одном и том же месте? Это может навести на мысль, что с ней делать». Ее видит только Бенджамин», — ответила Женевьева. «Слышали повторяющиеся звуки? Стук, стоны, шаги?» «Нет». «А повышенную влажность замечали?» «Дом стоит на берегу океана». «Ах, да». «Что ж... Некоторые эксперты считают, что вода может служить своего рода записывающим устройством для происходящего и способствовать застреванию в петле памяти. Последите за признаками, которые я перечислила. «Как можно следить за необъяснимыми стонами в доме?» — подумала Джейн. «Они или есть, или их нет». «А этот призрак, которого видит ваш сын, «Это же индейская женщина?» — спросила Клементина. «Нет», — хором ответили Джейн и Женевьева. Клементина пожала плечами. Кажется, смирилась, что в этот раз что-то услышала неправильно. Но Джейн уцепилась за эту мысль. Могла ли Ханна быть из индейского племени? Вряд ли. Тут Джейн вспомнила корзину, которую купила Женевьева. Может, Клементина чувствовала что-то связанное с корзиной? А это Д, о которой говорила Джейн. Может, ее видит Бенджамин? спросила Женевьева. Не знаю, ответила Клементина. Разве может быть совпадением, что оба призрака ищут мать? Вполне, сказала Клементина. «Фигура матери очень важна, в том числе для призраков. Но то, что мы считаем совпадением, может быть воздействием потусторонних сил. Таким образом, духи подталкивают нас в нужном направлении». Они задержались у Клементины еще на час, почти до пяти вечера. В пять обратный паром должен был отвезти их в реальный мир. Когда они прощались на пороге, Клементина сказала, «Джейн, бабушка хочет тебе кое-что передать. Знай, твоя сестра очень горюет по матери. Она говорит с ее фотографией?» «Не знаю», — ответила Джейн. «Она должна разговаривать с фотографией. Бабушка просит передать, что ваша мать слышит твою сестру. Пусть продолжает с ней говорить». «А ты будь с ней мягче. Ее горе отличается от твоего. Она страдает больше. Они с мамой были очень близки и виделись каждый день». «Хорошо», — согласилась Джейн. Она этого не ожидала. Она совсем забыла о семье. Разумеется, мать захотела передать сообщение Холли, а не ей. И даже не стала говорить с Джейн напрямую, а все передала через бабушку. Впрочем, думать об этом было некогда. Они побежали к причалу и в последний момент успели на паром. Тот отчалил от берега. Джей нагляделась и заметила те же лица, что видела по пути сюда. Но теперь она знала, зачем эти люди сюда приезжали, и смотрела на них совсем другими глазами. Довольны ли они тем, что им сегодня сказали? Допустим, мертвые на самом деле могут передать живым, что слышат их молитвы или считают, что их блюда пересолены. Но так ли это важно? Ведь мертвых близких нельзя обнять, поцеловать перед сном и пригласить на ужин. Даже если они рядом, их всё равно нет. Жизнь так невообразима и ужасно коротка. Подумав об этом, Джейн почему-то ощутила прилив храбрости. Ей захотелось действовать. Да, в ситуации с Дэвидом не было ничего хорошего, зато они оба живы. А многие на этом пароме лишились близких, которых любили больше всего на свете. Джейн решила позвонить Дэвиду и сказать, что хочет вернуться домой. А может, даже съездить к нему завтра и сообщить, что готова на всё, лишь бы наладить отношения. Терять время просто преступно. На обратном пути они проезжали мимо уютного маленького книжного магазина. Эллисон вспомнила, что состоит в книжном клубе. Собрания проходили раз в месяц, но в прошлом году она присутствовала на встречах всего два раза. Женевьева рассказала, что сейчас читает. Джейн удивилась, что та вообще читает книги. Женевьева отдавала предпочтение популярным романам и биографиям звезд, но все же... Джейн поделилась впечатлениями о выставке в Портлендском историческом обществе и рассказала, что купила несколько книг по культуре и истории коренных американцев и теперь читает их одновременно. С момента возвращения из Портленда Джейн не могла оторваться от этих книг и даже засиживалась допоздна. Она снова полюбила чтение, свое привычное занятие, которое забросило во время супружеского кризиса. Джейн радовалась, что снова может читать. «Сейчас заканчиваю интересную книгу по репатриации музейных экспонатов», — сказала она. Украденные черепа и пропавшие духи Чипа Колуэла. Надо запомнить. А что такое репатриация? Спросила Эллисон. Возвращение украденных погребальных объектов, священных предметов и частей тел индейским племенам и потомкам. Частей тел? Женевьева, кажется, пришла в ужас. А кто их украл? Спросила Эллисон. Федеральное правительство. «Смитсоновский институт», «Гарвард». «Все крупные музеи и университеты США и мира», — объяснила Джейн. «В американских музеях хранится две тысячи останков костей и миллион священных предметов». «То есть кто-то раскапывал могилы индейцев и похищал тела?» — спросила Женевьева. «Ну да», — ответила Джейн. «Такое происходило сплошь и рядом». Когда пилигриммы прибыли к Плимутскому камню, они первым делом наткнулись на странные земляные холмики и из любопытства их раскопали. Позже они записали, что обнаружили в могиле мужчину и ребенка из племени вампанаагов, и ушли с этого места, прихватив с собой множество прелестных вещей. Тем же самым занимался Томас Джефферсон. Он отправлял рабов раскапывать курганы и выставлял останки индейцев и священные артефакты у входа в свою усадьбу Монтичелла. «Господи!» — ахнула Эллисон. А иногда, например, при нападении на Сент-Крик в 1860-х годах, американские солдаты устраивали рассветные облавы на племена Шайенов и Арапаха и снимали с индейцев скальпы. Не жалели ни женщин, ни детей. И тут проблема репатриации стоит особенно остро, потому что этих людей даже не хоронили. По поверьям некоторых коренных американских племен, если человек не похоронен, его дух никогда не упокоится. Солдаты отрубали части тел, пальцы рук и ног в основном, и оставляли себе в качестве трофеев. Отрезали половые губы, и обтягивали ими седлы и шляпы, а скальпы хранили дома и передавали из поколения в поколение. Колуэлл задавался вопросом, а смогут ли потомки этих людей примириться со зверствами, совершенными против их народа, если кости, скальпы и части тел коренных американцев по сей день хранятся в семьях белых и в частных собраниях по всему миру? «Господи!» выпалила женевьева джейн посмотрела в зеркало заднего вида и заметила что в ее глазах блестели слезы джейн ничего не понимала женевьева не заботилась о сохранении исторического облика своего дома но была одержима его историей плакала из-за репатриации индейских останков но купила индейскую корзину по сути у торговца краденным И Джейн было достаточно погуглить его один раз, чтобы об этом узнать. Джейн хотелось сказать ей об этом прямо. «Томас Кросби, у которого ты купила корзину, один из тех людей, о ком я говорю». Но это прозвучало бы как обвинение. В самой корзинке не было ничего зловещего и подозрительного. Подозрительным был лишь человек, продавший её в Женевьеве. Разве можно ее в этом обвинять? хотя, возможно, да. «А что делают племена, когда им возвращают эти вещи?» — спросила Женевьева. В книге Колуэлл описывал церемонию в хранилище Национального музея естественной истории. Старейшины племени разложили на столе кости и черепа 18 родоначальников и несколько часов били в барабаны, пели, разговаривали и жгли траву в качестве подношения предкам, застрявшим между миров. Один череп принадлежал маленькой девочке. Перед захоронением останков старая индианка бережно взяла череп в руки, поцеловала и опустила в гроб. Вернувшись домой в Оклахому, индейцы провели традиционный похоронный обряд. Члены племени несли 18 сосновых гробов. Старейшины подготовили их к погребению. Это была печальная обязанность, но к ней подошли со всей ответственностью и почтением. Коренные американцы ценили важность обряда. Но никто не знал, какую церемонию положено проводить для захоронения старых останков. Многие коренные американцы относились к смерти одновременно с уважением и со страхом. Кто-то верил, что даже если человек просто услышал о телах, которые выкопали, потревожили и выставили на всеобщее обозрение, он и его родственники могли заболеть и навлечь на себя проклятие. И все же племена взяли на себя эту задачу. Они считали, что предки сами помогут провести церемонию. Место захоронения выбрали, только получив одобрение мира духов, Могилы вырыли руками, без использования инструментов. Все присутствующие на похоронах сделали подношение или произнесли молитву. Предков упросили принять останки в утробу Матери-Земли и завершить круг жизни. «Прекрасно! Но так грустно!» — всхлипнула Женевьева. «Даже представить не могу!» Она шмыгнула носом, достала салфетку из сумочки и высморкалась. «Смотрю, ты так и не научилась искусству светской беседы», — подмигнула Эллисон, глядя на Джейн. Примерно через час пути к югу от Бар-Харбора они проехали мимо пикапа, позади которого развивался огромный флаг конфедерации. Джейн задумалась, что этим хотел сказать придурок за рулем. Как думаете, почему на этой регрессии в прошлой жизни все непременно видят себя членами королевской семьи или героями, сражавшимися с нацистами? Представьте, что кто-то прошел регрессию и выяснил, что он оказывается один из миллионов ничем не примечательных людей, с кем в Холокост ничего не случилось. Он спокойно продолжал заниматься своими делами, Ведь по статистике герои и злодеи должны составлять мизерный процент от остального человечества. Большинство — просто обычные люди. Может, обычные люди не перерождаются, потому что они слишком скучные, — предположила Элисон. Женевьеве позвонил муж и обеспокоенно поинтересовался, заказаны ли ребрышки и стейки для завтрашнего барбекю. Та ответила, что заказала их еще несколько недель назад. Много будет гостей? спросила Элисон, когда она повесила трубку. Нет, он просто любит, чтобы все было по плану, ответила Женевьева. Джейн крепче вцепилась в роль, чтобы не сболтнуть лишнего. Они проехали ферму и зеленые холмы, где паслись лошадки и коровы. Рядом с фермерским домом выселся большой красный амбар, гораздо более впечатляющий, чем сам дом у обочины стояла пристройка из серых камней. В нижнем углу из маленьких белых камушков была выложена дата постройки — 1902. Джейн рассудила, что человеку свойственно делать такие отметки. Даже если люди еще живы, им хочется, чтобы будущие поколения их запомнили, О чем то подобном думали Джейн и Холли, когда в детстве написали на свежезалитом цементном полу подвала свои имена и текущую дату. Это было в доме на две семьи, где они прожили всего год. Они заехали в придорожную лобстерную и поужинали роллами за уличным столиком. Джейн заказала суп из моллюсков. Эллисон взяла у нее ложку и без спросу попробовала. Женевьева заметила. У меня никогда не было такой близкой подруги. А так хочется. Вам повезло. Да, — ответила Эллисон. Кстати, о везении. В этот самый момент я должна вести протокол собрания комитета по береговой эрозии Авадабквита. Спасибо, что меня от этого избавили. Женевьева спросила, чем занимается комитет, и Эллисон объяснила. Песчаный пляж в южной части города постепенно уходил под воду. Местные спорили о причинах и предлагали план действий. Собрания комитета проводились каждый месяц, и всякий раз страсти разгорались нешуточные. «В прилив на пляже по колено воды», — сказала Элисон. «В полнолуние затапливает половину парковки. Надо действовать быстро». Никто не станет платить 30 баксов за парковку, чтобы сходить на пляж, где негде даже сесть. Город зарабатывает больше миллиона за лето на одной этой парковке. Джейн с коллегами и друзьями в Кембридже постоянно говорили о глобальном потеплении, но воспринимали его как нечто абстрактное, колоссальное и пугающее. Дэвид однажды заплакал, читая статью в «Атлантик», где говорилось, что численность видов птиц в Северной Америке за последние 50 лет сократилась на 3 миллиарда. Но, несмотря на его слезы, ни он, ни кто-либо из их знакомых ничего не делали для решения этой проблемы. Только изредка перечисляли пожертвования в фонды. А вот Эллисон задумывалась о климатических изменениях с точки зрения потери дохода от платной парковки, Но Джейн знала, что из всех только она в конце концов начнет действовать и что-то предпримет, пусть даже в своем маленьком уголке мира. После ужина они сели в машину, и Женевьева снова позвонила мужу. Пока они ели, он прислал ей несколько сообщений. В панике спрашивал, как объяснить дорогу к дому завтрашним гостям. Джейн и Элисон пытались не подслушивать или, по крайней мере, не смеяться, Женевьева терпеливо объясняла. «Могу прислать им ссылку на карту», — сказала она. «Ясно. Что ж, если сигнал пропадет и они заблудятся, они могут отправиться в город и спросить у местных. Это всего пять минут». «Да, понимаю, приедут издалека». «Воздушный шарик?» «На почтовый ящик?» — она сделала глубокий вдох. «Сегодня, наверное, уже не успею. Но завтра утром могу купить, когда поеду за кукурузой и помидорами. Загляну в игрушечный магазин. У них должны быть шарики с гелием». «Угу, люблю тебя. Поцелуй Бенджамина». Этот разговор, должно быть, так утомил Женевьеву, что, повесив трубку, та сразу закрыла глаза и уснула. Вскоре она начала тихо похрапывать. «Скажи мне кто месяц назад, что мы с тобой проведем весь день в лагере с медиумами, я бы ни за что не поверила», — в полголоса проговорила Эллисон. «А уж если бы мне сказали, что с нами поедет леди Викинг...» «Да уж, интересный опыт», — согласилась Джейн. «Знаешь, иногда мне кажется, что Клементина на самом деле говорит с призраками». «Ну да» ответила эллисон у нее же сертификат института уинбриджа во всем мире буквально пара человек с этим сертификатом джейн поборола желание закатить глаза я рада что никто не выкупил ее лот на том аукционе и сеанс достался мне сказала она угу, подтвердила эллисон тут в сердце джейн закралось подозрение Скажи, а как Клементину занесло на аукцион вавадобквид? Ладно, я соврала, призналась Эллисон, будто Джейн долго ее допрашивала и ей стало уже не в отпираться. О чем? Растерялась Джейн. Я прочла о ней в журнале, объяснила Эллисон. Там было написано, что она лучший медиум в Мэне. Я ей позвонила и уговорила провести с тобой сеанс. Она забронирована на год вперед, но мне удалось ее убедить. Сказала, что дело срочное. Что? Я думала, все просто пожертвовали для аукциона свои услуги бесплатно. «Да не участвовала она в аукционе», — ответила Эллисон. «Это была просто уловка. Я хотела, чтобы ты поговорила с мамой». «У вас осталось столько нерешенных вопросов, но ты бы никогда не согласилась пойти к медиуму, если бы я не подарила сеанс. Пришлось обставить все так, будто я прошу тебя сделать мне одолжение, а сеанс я сама забронировала». «Хм, что ж, очень мило и странно с твоей стороны», — сказала Джейн. «Наверное, надо сказать спасибо». «Не за что», — ответила Эллисон. «Знаешь, мне самой больше всего на свете не хватает разговоров с мамой». Я прочла о Клементине и подумала, «Надо же, Джейн может поговорить со своей мамой, хотя та умерла. А я вижу свою плоти почти каждый день, а говорить с ней не могу». «Ох, Эллисон, ты сегодня заметила, что я записывала лекцию в блокнот?» «Джейн, я все теперь записываю» патологическая потребность, чтобы все было на бумаге, что я сделала в течение дня, где лежат вещи в доме, рецепты, которые знаю наизусть. А вдруг однажды утром я проснусь и пойму, что их забыла? Я везу детей из школы и записываю наши разговоры на телефон. Вдруг наступит день, когда я не смогу поддержать даже такой простой разговор. Хочу, чтобы они помнили, кем я для них была». Тут Джейн впервые поняла то, что следовало понять гораздо раньше. Они с Эллисон обе потеряли матерей. И обе жалели, что больше не могут с ними поговорить. «Мне очень жаль», — сказала Джейн. «Ничего. Мои друзья-антидепрессанты помогут все преодолеть». «Ты принимаешь антидепрессанты? Давно?» «С февраля». «Мне пришлось очень тяжело». «Всю прошлую зиму я была в такой депрессии, что не могла встать с кровати. Начала принимать таблетки и стала лучше». «Я рада», — сказала Джейн. Она вспомнила, что говорила Камилла про Эллисон. «Вы так много на себя берете, дорогая. Может, на следующей неделе вы с Крисом захотите пойти поужинать, а я посижу с детьми?» — предложила Джейн. Эллисон улыбнулась. «Было бы здорово». «Ты заслужила отдых», — сказала Джейн. Вавада они сначала отвезли Женевьеву. Ее пришлось будить. Провожая ее взглядом, Эллисон произнесла. «Я сегодня к ней вроде как немного потеплела». «Я тоже», — ответила Джейн. Через несколько минут она высадила Эллисон у дверей ее дома и крепко обняла на прощание. Когда Джейн наконец остановилась у дома сестры, шел уже одиннадцатый час. Она устала и мечтала лечь спать. Поскольку дело было в субботу вечером, Джейн предположила, что Холли с Джейсоном не окажется дома, и она спокойно заберет Уолтера, ни с кем не столкнувшись. Но потом Джейн увидела возле дома несколько машин, а, открыв дверь, Услышала грубый смех и мужские голоса, доносившиеся с кухни. Она ощутила странную смесь любопытства, волнения и страха. Ощущение из детства. Что за гости у сестры в такой час? Коридор был загроможден хламом. Как в доме, где она росла. Джейн пришлось лавировать между двумя большими лампами, притулившимися на полу, одна без абажура, и длинным комодом, который стоял на простыне. Сестра обклеивала его журнальными вырезками с изображениями пин-ап-моделей 1950-х годов. На стуле лежала гора одежды из секонд-хенда, а рядом башня из запечатанных картонных коробок. Джейн прочитала адрес на верхней. Абонентский ящик в Нью-Мексико. Покупка на онлайн-аукционе. На кухне оказалось не Холли, а Джейсон с друзьями. Трое парней и девушка с фиолетовыми волосами. Парень, стоявший спиной к Джейн, что-то рассказывал. На нем была майка-борцовка, подчеркивающая мускулистые плечи. Грязные каштановые волосы он стянул в хвост. На шее виднелась татуировка. Красная звезда. «Говорю вам, на этих контейнерах можно разбогатеть» или приумножить богатство. Лично я собираюсь взять все свои накопления и вложить в контейнеры. «Чушь», — бросил другой парень. «А ты подумай. Амазон берет возвратные товары и продает ликвидационным компаниям, а те продают их контейнерами. Покупаешь контейнер рандомного возвратного хлама у ликвидаторов за 200 баксов и получаешь товаров тысяч на пять». «А может, и на сто баксов», — сказала девушка с фиолетовыми волосами. «Не может. Эти контейнеры огромные». «А что там в контейнерах?» — спросил Джейсон. «Да что угодно. Заранее не узнаешь. А потом можно все продать. Это называется обратная цепочка поставок». «Я в деле», — сказал Джейсон. «Мне нечего терять». «Тебе есть что терять». — возразила единственная девушка в мужской компании. «Джейсон, ты пьян. Завтра решишь». Тут они наконец заметили Джейн, а та увидела на столе кучу пустых пивных бутылок. «Привет, Джейсон», — сказала она. «Привет», — ответил племянник. «Знакомьтесь, ребята, это Джейн, моя тётя». «Привет, тетя. привет тетя — хором протянули они и рассмеялись своему остроумию. Я пришла. Джейн замолчала, услышав в коридоре цокот коготков Уолтера. Тот бежал ей навстречу. Она повернулась к нему. Следом с бокалом белого вина в руке шла сестра. На ней была зеленая шелковая пижама. Уолтер взглянул на Джейн, как ребенок на мать, оставившую его с малолетней нянькой, которая в отсутствие взрослых закатила в доме вечеринку. Пора расходиться объявила Холли. «Можно не по домам, но здесь оставаться нельзя». Она повернулась к Джейн. «Как прошло с ведьмами?» «Они не ведьмы», — поправила ее Джейн. «Хотя, как знать, может, некоторые из них и были ведьмами». Девушка с фиолетовыми волосами навострила уши. «Что за ведьмы?» — спросила она. В школе мы с подружкой Глорией ездили на автобусе в Салем. Каждые выходные туда-сюда мотались. Мы тогда были виканками. Вика современное язычество. Религия, основанная на почитании природы. Там куча магазинчиков, где продаются зелья и сборники заклинаний. Я купила куклу Вуду и мучила учителя по алгебре. Джейн однажды была в Салиме. Они с Дэвидом ездили любоваться красками осени и посетили дом о семи фронтонах. Дом 17 века в Салиме, описанный Натаниэлем Готтерном в готическом романе «Дом о семи фронтонах». Она тогда обратила внимание на магазинчики, о которых говорила девушка. Над главной улицей висела растяжка «Город ведьм», Джейн еще подумала, это парадокс, ведь вся суть салимских процессов над ведьмами заключалась в том, что женщины были невиновны. «Только не надо испытывать эту куклу на мне», — предупредил Джейсон. Ребята направились к выходу. «Помню, мы выучили заклинание, как уменьшить у парня левое яйцо», — сказала девушка. «Только левое. Это хуже, чем оба». Блин, Эрика, ты серьезно? воскликнул Джейсон. Они ушли. Эрика его девушка? спросила Джейн. Что? Нет, ответила Холли. Они дружат со старших классов. Очень умная девчонка, а вот родители козлы выгнали Эрику из дома, узнав, что у нее появились отношения. Пока живет с нами, спит на диване. Взгляд Джейн упал на фото матери, прикреплённое магнитом к холодильнику. Ширли на нем была так молода и красива. На снимке она смеялась, у нее на коленях сидел маленький Джейсон. «Ты разговариваешь с мамой?» — спросила Джейн. «Что?» «Ты разговариваешь с этой фотографией? Или, может, с другой?» «Не знаю, а что?» Медиум велела передать, что мама тебя слышит. О, рядом с фотографией висела вырезка из спортсмут Tribune. Новая жизнь старых вещей, гласил заголовок. Заметка вышла в августе прошлого года. Джейн начала читать. Холли Фленаган выросла в семье скупщицы подержанных вещей и продолжает заниматься семейным бизнесом. Её мама, Ширли, скончалась месяц назад. 30 лет она зарабатывала куплей и продажей секонд-хенда. Сразу после школы Холли начала работать с матерью. Они опередили свое время, заботясь о повторном использовании вещей задолго до того, как это вошло в моду. Благодаря Холли и ее матери тысячи вещей избежали свалки и нашли новых хозяев. «Неужели это правда?» — подумала Джейн. Она ни капли не сомневалась, что матери было плевать на экологию. «Холли?» — она кивнула на статью. «Почему ты мне об этом не рассказывала?» «А зачем?» — спросила Холли. «В смысле?» «Ты никогда не интересовалась моей работой», — ответила она. «Я люблю тебя, Джейн, но признай, ты снобка». «Неправда?» — возразила Джейн, хотя в голову тут же полезли доказательства обратного. «Правда», — сказала Холли, — «но я тебя не виню». «Я тобой горжусь. Это же так здорово». «Ты гордишься, потому что обо мне написали в газете?» «Да», — ответила Джейн. «А что в этом плохого?» «Мама раньше говорила, что не понимает, почему ты так стыдишься ее занятия». «Ведь ты, по сути, выбрала такую же карьеру», — заметила Холли. «Если задуматься, ты тоже пошла по семейным стопам». «Серьезно?» — эта мысль показалась Джейн абсурдной, и она не стала этого скрывать. «В детстве мама приносила антиквариат с гаражек, а ты придумывала всякие истории про прежних хозяев этих вещей». «Не помню такого», — растерялась Джейн. «А я помню». Клементина, медиум, сказала, что ты горюешь больше меня. «Угу», — почти со злостью ответила Холли. Хотя Джейн сама понимала, что Клементина права, реакция сестры ее расстроила. Она даже не знала, почему. Разговоры с Холли, как и общение с матерью, когда та была жива, часто заходили не туда. На них влияли многолетние обиды, Общие воспоминания и невысказанное желание, чтобы в этот раз все было иначе. Она так мучилась, сказала Холли. Я знаю, я там была. Слова Джейн прозвучали резче, чем хотелось бы. Мама болела несколько месяцев, Джейн, заметила Холли. А ты приехала только в последнюю неделю. Так вот в чем было дело. Вот почему Джейн казалась, будто Холли на нее обижена. Вот почему Холли настаивала, чтобы Джейн взяла на себя продажу дома. Джейн могла бы извиниться, но почувствовала, как в ней закипает праведный гнев. Из них двоих мать относилась с теплотой и пониманием только к Холли. Логично, что та провела с ней последние месяцы. Джейн взяла на себя все неприятные посмертные заботы организовала и оплатила похороны, обзвонила все инстанции. У Дэвида ушло два месяца, чтобы закрыть кредитки матери, аннулировать телефонный номер и различные счета, отключить кабельное телевидение, связаться с ипотечным банком и с агентствами социального и медицинского страхования. Джейн открыла было рот возразить, но тут хлопнула входная дверь. На кухню зашел Джейсон. Он был один. Я думала, ты ушел с друзьями? сказала Холли. Нет, ответил он. Кит меня достал. Весь вечер хвастается своим богатством. Не могу уже слушать. Неужели я выиграл в лотерею? спросила Джейн. Ее тон изменился. Ради племянника она притворилась, что все в порядке. Вроде того... Какая-то сумасшедшая богатая дамочка заплатила ему, чтобы он снес старое кладбище на ее участке. Холли покачала головой, и Джейн догадалась, что она уже слышала эту историю и не одобряла ее, но и не принимала близко к сердцу. «А это законно?» — спросила Джейн. «Конечно, нет. А вдобавок к тому, что она ему заплатила, этот везунчик выкопал сокровище. «Кольцо до потопных времен, типа эпохи войны за независимость. И в нем были волосы». «Волосы?» «Да». «Уж не знаю подробностей, но Кит продал кольцо за хренову тучу денег и с тех пор только об этом и говорит. Сейчас у меня фотка есть». Джейсон долго пролистывал галерею и, наконец, показал Джейн экран. Джейн увидела ржавое металлическое кольцо с гравировкой «Мы еще встретимся». Спереди, где обычно располагается камень, имелось маленькое круглое стеклянное окошко. «Там внутри волосы», — пояснил Джейсон. «Думаю, это кольцо жены покойного капитана». «Кит пытался продать мне антикварные украшения», — вспомнила Холли, но не уточнил, где их взял. Наверное, рассчитывал, что я их выкуплю, но я не стала. Потом украшение приобрел какой-то торговец с дорогим антиквариатом. Ума не приложу, почему люди готовы платить кучу денег за кольцо покойницы, веками лежавшее на старом кладбище. — А зачем кому-то понадобилось сносить кладбище? — спросила Джейн. — Кит, — сказал, — та дамочка хотела устроить на этом месте бассейн. «О, Господи! Женевьева!» Джейсон показал Джейн фотографии до и после. Джейн увидела на первом снимке несколько надгробий. Она приблизила фотографию и разглядела на одном камне слово «Литтлтон», а на другом «Элиза». На втором снимке от кладбища остался лишь плоский ровный участок земли, похожий на огородик, вскопанный к зиме. Тогда она вспомнила. Там действительно было кладбище. Под тенью сосен, которое Женевьева срубила. Джейн совсем забыла. «Мне пора», сказала она, подхватила Уолтера и бросилась к выходу. На пороге сестра ее окликнула. «Собака с утра не гуляла». «Почему?» с досадой спросила Джейн. «Он не хотел в туалет». «Ясно». Она села в машину и поехала прямиком в бухту. Джейн думала о кольце. Джейсон определил дату его изготовления периодом войны за независимость, но Джейн в этом сомневалась. Дом Литлтонов построили через 70 лет после войны за независимость. Хотя, возможно, Джейсон перепутал войны. Украшения из волос были приметы викторианской эпохи. Джейн кипела от ярости. Женевьева притворялась, что ей было дело до Ханны, Сэмюэля и Элизы. Бедняжки Элизы, которую похоронили с хозяевами, а не с близкими. И еще одна история, стертая временем. Так вот, почему Женевьева считала, что в доме обитают призраки первых хозяев. Она сама заплатила какому-то кретину, чтобы тот раскопал могилы. Это было отвратительно она преступница. Что за человек осмелится осквернить кладбище? И как Женевьева посмела об этом умолчать, втягивая Джейн в эту историю? «Легко», — ответила Джейн на свой же вопрос. Женевьева хотела заручиться ее сочувствием и помощью и понимала, если скажет правду, не получит ни того, ни другого. При этом каких-то пять часов назад они обсуждали осквернение могил индейцев, и Женевьева притворилась, что в ужасе. Джейн припарковалась и выгуляла Уолтера на пустой стоянке. Магазины и рестораны закрылись два часа назад. В бухте было тихо, лишь волны бились о скалы. Она достала из кармана телефон позвонить Эллисон и рассказать обо всем, что узнала но увидела сообщение от Мелисы. Даже не прослушав его, она все поняла, просто почувствовала. Джейн, мне очень жаль об этом сообщать, и прости, что беспокою в субботу, но совет попечителей принял решение. Услышала она голос Мелисы. Они единогласно высказались за твое увольнение. Несколько человек выступили в твою защиту. Но попечители считают, что необходимо прекратить сотрудничество. Они готовы оплатить лечение. Позвони и обсудим следующие шаги. Джейн вдруг поняла. До этого момента в глубине души она не верила, что потеряла работу. Она считала, что уж эта часть ее жизни никогда не подведет, что у нее всегда будет библиотека. Колени подкосились. Пришлось сесть на тротуар. Джейн позвонила Дэвиду. Сейчас она нуждалась в нем больше всего на свете. Дэвид всегда знал, как поступить. Но телефон мужа сразу переключился на голосовую почту. Выключил ли он его или увидел ее имя и сбросил звонок? Она набрала сообщение. «Можешь говорить?» Он не ответил. Джейн по привычке зашла на его страницу в Фейсбуке. На аватарке до сих пор была их свадебная фотография. В личной информации значилось «женат». Но она увидела на странице два новых снимка. Их разместил не Дэвид, а его бывшая жена Анжела. Они с Дэвидом сидели за столиком, накрытым белой скатертью. В центре стояла бутылка красного. Они улыбались. Он обнимал ее за плечи. Анжела отметила его на фотографии и написала «Свидание с Д. «Никогда не говори никогда». Джейн глотнула воздуха. Стало трудно дышать. Кажется, у нее начался приступ паники. Потом она долго размышляла, почему дальше все сложилось именно так. А если бы она не прослушала сообщения Мелиссы в тот самый момент, не узнала бы правду о Женевьеве, Позвонила бы Дэвиду, и тот снял трубку. Или вообще не стала бы звонить. А если бы ей не надо было гулять с собакой? Если бы Джейн не решила погулять с Уолтером в бухте и не заметила свет в лобстерной Чарли, хотя та должна была закрыться несколько часов назад, не заглянула бы в окошко и не увидела Эйба Адамса, который поманил ее зайти, а когда она вошла... Предложил пропустить по одной, и Джейн согласилась. «Потому что какая разница, если выпить всего бокальчик? Что это изменит?»